Признаться, поначалу Петр не поверил своим глазам. Да и как тут поверить, когда быть такого не могло в принципе? Не могло, но вот же, вещественные доказательства в количестве трех штук прямо у него под носом. Эх, что не говори, а он голова. Кто бы мог до такого додуматься? Остальные посмотрели-посмотрели, да главного-то и не заметили. А он заметил. Да толку-то. Даже если попробовать все это к делу приобщить, неизвестно, что получится». Это же выходит чистой воды фантастика. Еще не дай бог, коллеги заподозрят в подделке вещественных доказательств. Конечно, если задаться целью, то можно и экспертизу провести, чтобы установить подлинность фотографий. Но опять же, к событиям нынешним эти снимки не имеют ровным счетом никакого отношения. А то дело 15-летней давности сдано в архив. Но до чего ж удивительно и странно. «Ну, что то нам хотел показать?» Люся плюхнулась обратно за стол, обмахиваясь лежащим здесь же глянцевым журналом. «Смотрите». Петр снова выложил снимки на стол. «Только внимательно смотрите». «Куда хоть смотреть?» спросил Степаныч, цепляя на нос очки. «На фотографии смотрите. Ничего необычного не видите». «Сверит на снимках криво получается». Люся злорадно усмехнулась. «Но ты же не об этом». «Не об этом. Еще что видишь?» «На каждом снимке есть статуя». Сандро поскрёб заросшую щетиной щеку. «Уже теплее. И что, статуя?» «Мама дорогая!» Прошептала Глаша и полезла за сигаретами. «Но этого не может быть!» «Видишь?» Обрадовался Петр и покосился на сигареты. «Держи!» Глаша протянула ему пачку и торопливо закурила. «Чего не может быть?» Люська от любопытства на какое-то время забыла о своей давней неприязни к московской выскочке Аглае Ветровой, вытянула шею, чтобы рассмотреть снимки получше. Видать, рассмотрела, потому что громко по-мужски присвистнула и тоже потянулась к Глашкиной пачке. «Охренеть!» — сказала Закурив. «Петька, как ты это заметил?» «Может, вы теперь поведаете самым недогадливым, что тут такого на этих фотографиях?» — проворчал Свирит. «Поведаю». Пётр раздал каждому из трёх мужчин по фотографии. «Обратите внимание на голову дамы. Вот просто посмотрите внимательно, и все поймете. «Поворот головы меняется». После минутного изучения снимка потрясенно пробормотал свирит. «Похоже на то», — согласился Сандро. «Вот только как такое может быть?» «Фотошоп?» — предположила Люся. «Ты что? Какой фотошоп в те годы?» — возмутился Петр. «Да эти фотки вообще больше десяти лет никто из альбома не доставал». «А как же тогда?» — спросила Глаша, — И в голосе ее послышалось эхо паники. «Не знаю, как тогда», — Петр развел руками. «Но рационального объяснения я всему этому не вижу». «Да, дела». Сандро положил свой снимок обратно на стол и вытер руки о штанины. «Весело у вас тут, однако. Статуя глаза открывает, башкой вертит». «А если предположить, что поворотный механизм иногда срабатывал без завода, и дама чуть-чуть меняла положение» подал голос Степаныч. «Снимки сделаны с разных ракурсов. Вполне вероятно, что это еще больше усиливало эффект». «Получается что-то вроде оптического обмана?» — уточнил Петр. «Я бы не стал исключать такой вариант». Степаныч сдернул с переносица очки, протер стекла краем рубахи. «Хорошо. Допустим, незначительные изменения поворота статуи могли вызвать такой неожиданный эффект». Глаша глубоко затянулась, выдохнула за облачка и продолжила. «Но как быть с тем фактом, что дама открывает глаза? И посмотрите, если предположить, что глаза у нее не закрыты, а открыты, то получается, что на каждом снимке она смотрит на какого-то конкретного человека. Она вдруг осеклась и побледнела так, что цветом лица сравнялась с белыми стенами комнаты отдыха». «Что?» — свирит накрыл ее ладонь своей — Но она отдернула руку, ткнула пальцем в один из снимков, спросила. «Петя, если в хронологическом порядке, то это первая фотография, да?» «Сейчас глянем». Он перевернул снимок, прочел дату, согласно кивнул. «Первая. Здесь весь стройотряд в полном составе. А что тебя так взволновало?» «Статуя смотрит на Ритку Кожевникову», — заговорил свирит. «Ну и что?» Петр как ни старался, а смысла пока уловить не мог. «Какой снимок второй по хронологии?» Вопросом на вопрос ответил Свирит. «Вот этот». Из трех фотографий он выбрал одну, на которой помимо отрядовцев присутствовали уже Люська и Глажка. «На кого дама смотрит на этот раз?» — спросил Свирит, Морщись точно от головной боли. «На эту вашу красотку Дашу, кажется», — сказал Петр, и в ту же секунду до него дошло. «Дайте-ка». Он придвинул к себе оставшуюся фотографию. Так и есть. На третий незрячий взгляд дамы был явно направлен на руководительницу строя отряда Надежду Павловну. Приплыли, только и смог сказать Петр, отодвигая снимок.